Глава 18. Проведя ночь в доме Мидла, Харп и Марсал не стали более в нем задерживаться. С утра пораньше путники распрощались с гостеприимным, хотя несколько странноватым хозяином, и продолжили свой путь, который теперь вел их вниз с заснеженного перевала. Все оказалось именно так, как и говорил Мидл. Обогнув каменный завал позади дома Мидла, путники вышли на узкую тропу, неторопливо скользившую вниз, петляя между выступающими из-под снега скальными обломками. Судя по тому, что тропа была завалена снегом, пользовались ею нечасто. Однако под снегом не прятались обледеневшие валуны и трещины, каждая из которых могла таить опасность, заработать растяжение связок голеностопного сустава, а то и перелом лодыжки. Погода была пасмурная. По небу ползли серые тучи, то и дело скрывавшие солнце. Временами налетал порывистый северо-западный ветер, словно бритвы, с е к у щ и й кожу, поднятыми с земли мелкими льдинками. Марсал ничего не стал говорить Харпу, но про себя уже раз двадцать пожалел о том, что сбрил бороду. И все же путь вниз по склону гор был легкой прогулкой по сравнению с тем, что пришлось им проделать, чтобы добраться до перевала. На этот раз они знали, что в конце пути, который обещал быть не таким уж продолжительным, их ожидала встреча с людьми, и на плечи их не давил тяжкий г р у з т неопределенности, а душу не разъедали мрачные предчувствия. Шагая легко и весело, путники даже не заметили, как достигли подножия гор. Посмотрев на часы, Харп увидел, что весь путь занял у них чуть больше пяти часов, и это при том, что извивающаяся тропинка была раза в два длиннее, чем прямая, соединяющая дом Мидла с краем долины, растилающейся у подножия гор. Дорога вдоль скальной гряды заняла еще около пяти часов. Двигаясь в указанном Мидлом направлении, путники вышли к тому месту, где долина глубоко врезалась в основание гор. Миновав широкий проход, они оказались в неглубокой котловине, почти ровной овальной формы. похожая на огромную чашу, созданную самой природой по какой-то непонятной человеку прихоти. Окружающие котловину с трех сторон каменные стены возносились высоко вверх, закрывая этот удивительный участок от снежных буранов, но при этом оставляя открытым для солнца, которое поднималось над котловиной именно с той стороны, где находился проход. Если бы я не был уверен, что люди не способны сделать ничего подобного, «Я бы непременно решил, что это идеальное убежище было специально спроектировано для того, чтобы разместить здесь поселок», — обведя взглядом котловину, заметил Харп. Марсал в ответ только завистливо вздохнул, вспомнив дом старого б и с а у н а за окнами которого редко когда стихало завывание ветра. Харп почему-то рассчитывал увидеть в поселке дома, отличающиеся от тех, что стояли по ту сторону перевала. но это были все те же добротные, но неказистые на вид постройки с крошечными подслеповатыми оконцами, двускатными крышами и узкими дверями с тамбурами. «Кому зайдем в гости?» – спросил Харп, окинув взглядом ровный полукруг жмущихся к скалам абсолютно одинаковых домов. Марсал, если и знал ответ на этот вопрос, не успел его озвучить. В третьем с л е в а г о края доме открылась дверь, И на снег вышли двое мужчин. Лицо одного из них украшала черная, с едва заметной проседью окладистая борода. Другой имел широкие с м о л я н ы е усы с обвисшими концами. Одеты оба были в такие же дахи, что и марсал с харпом. На головах шапки с широкими краями и клапанами, чтобы прикрывать нижнюю часть лица. Глаза усатого, как и полагалось в ясный солнечный день, прикрывали солнцезащитные очки. Чернобородый свои очки одеть не успел и держал их в руке. В размеренных, степенных движениях поселенцев не было ни страха перед невесть откуда появившимися незнакомцами, ни даже простой настороженности. Харп с Марсалом быстро переглянулись, мысленно задавая друг другу вопрос, что следовало ожидать от этой встречи. После недолгих колебаний Харп жестом велел Марсалу следовать за собой и двинулся навстречу поселенцам. Встреча произошла примерно на полпути от прохода в скалах до крайнего дома поселка. «День добрый!» – поздоровался с незнакомцами Бородатый. Голос у него был низкий и сочный. Приятный голос, сразу же внушающий уважение к его обладателю. Усатый улыбнулся и коротко кивнул, приветствуя гостей. «Здравствуйте!» Харп улыбнулся в ответ т и сдвинул солнцезащитные очки на лоб. Он ожидал, что поселенцы пригласят гостей пройти в дом или начнут задавать им вопросы о том, кто они такие и как здесь оказались. То, что незнакомцы не новички, можно было понять, взглянув на их обожженные морозом лица. Но поселенцы только стояли и молча смотрели на чужаков, словно уже все знали о них, и только пока не могли решить, как себя вести с ними. Глаз Усатого, скрытых за темными стеклами очков, видно не было. Зато взгляд Бородатого был абсолютно спокоен, если не более того, равнодушен. В отличие от голоса, взгляд его Харпу совершенно не понравился. Почувствовав, что молчание начинает затягиваться, Харп решил представиться. «Меня зовут Харп, а моего друга Марсал...» «Харп...» — словно эхо повторил Чернобородый. «Марсал», который ему произнес усатый. Положение было глупее некуда. Поселенцы без особого интереса рассматривали гостей и при этом, похоже, не испытывали ни малейшего желания разговаривать с ними о чем бы то ни было. «Мы пришли из-за гор». Харп рукой указал направление, откуда они пришли. Бородатый медленно повернул голову, чтобы посмотреть, куда указывал Харп. как будто рассчитывал увидеть там нечто такое, что помогло бы ему решить, как поступить с чужаками. «И долго шли?» Неожиданно задал вопрос Усатый. «Три дня», — ответил Марсал. «К Мидлу заходили?» Марсал молча кивнул. «Ну и как он вам?» «Что именно?» Не понял вопроса Марсал. Усатый не успел ничего ответить. «Вам нужно к Старполу», — сказал вновь, обратив свой взгляд на Харпа Чернобородый. «К Старполу? Так к Старполу...» — безразлично дернул плечом Харп. Он даже не стал спрашивать, кто такой этот Старпол, надеясь, что с появлением на сцене вышеназванного персонажа неопределенность ситуации, которая уже начинала тяготить его, наконец-то прояснится. «Пойдем», — кивнул куда-то в сторону Бородатый, и зашагал в направлении домов, стоявших по другую сторону котловины. Усатый ободряюще улыбнулся Марсалу и побежал следом за своим приятелем. Никаких объяснений. Только скрип снега под ногами. Нет, совсем не на такой прием рассчитывал Харп. Если все обитатели поселка были так же безразличны ко всему, что выходило за рамки повседневной действительности, то Харп мог понять. Почему Мидл решил стать отшельником? Дом, в который они вошли, на первый взгляд ничем не отличался от тех, в которых Харпу уже довелось побывать. И все же, едва войдя внутрь, Харп сразу же ощутил ауру места, окруженного ореолом, если и не святости, то некой высшей значимости. Внутреннее пространство дома перегораживали несколько ширм из плотной полимерной пленки молочно-белого цвета. Причем пленка была не просто подвешена на веревке, как в хибаре старого Бесауна, а растянута на каркасах из тонких металлических реек, что создавало иллюзию надежности. Казалось, к стенке, реальная толщина которой была не больше миллиметра, можно свободно привалиться плечом, и она при этом даже не прогнется. Поскольку в доме, как и в любом другом, имелась всего лишь одна большая рефлекторная лампа, Верхние края ширм были сантиметров на 30 ниже потолка. Войдя следом за своими провожатыми, Марсал и Харп оказались в крошечной прихожей. Поселенцы топтались на месте, как будто не знали, что им дальше делать и куда идти. Бородатый натужно кашлянул в кулак, а усатый завел руку за спину и, едва не зацепив Марсала, дважды негромко стукнул согнутыми пальцами по краю дверного косяка. За ширмой послышалась какая-то приглушенная возня. Затем тихие, неторопливые шаги. Одна из рам с растянутой на ней полимерной пленкой плавно и почти беззвучно отъехала в сторону. И взглядом гостей явился мужчина лет сорока пяти, худощавый, ростом чуть ниже среднего. Одет он был в широкие домашние штаны и серую рубашку с тремя пуговицами под воротником, На ногах широкие войлочные тапки без задников. Лицо гладко выбрито, жидкие русые волосы с чуть рыжеватым оттенком, зачесанные назад, лежали ровно и слегка поблескивали, будто смазанные каким-то жирным кремом. Невыраженный подбородок, чуть длинноватый нос и близко посаженные глаза. Внешность хозяина дома была не то чтобы неприятной, а скорее не способной вызвать расположение у собеседника. Но при этом он держался более чем уверенно. Взгляд тусклых, почти бесцветных глаз хозяина быстро скользнул по лицам гостей. На мгновение встретившись с ним взглядом, Харп о н я л что в отличие от ч е р н о б о р о д о в а и усатого, хозяин дома был не просто удивлен, но озадачен. А возможно еще и озабочен появлением чужаков. Однако лицо его при этом сохраняло выражение полнейшего равнодушия. Внимательно оглядев пришедших, хозяин дома отрывисто бросил чернобородому. «Говори!» «Они пришли из-за перевала!» Харп удивился, как изменился голос бородача в присутствии невысокого человека с глубокими залысинами на висках и неприятным взглядом маленьких бесцветных глазок. Зычный и сочный баритон вдруг превратился в невнятный младенческий лепет. «Из-за перевала?» Хозяин дома вновь скользнул взглядом по лицам гостей. «Когда?» Харп не понял, кому был адресован вопрос, и решил ответить на него сам. «Только что. Мы даже не успели ни с кем познакомиться. Те, кого мы встретили...» Харп взглядом указал на своих провожатых. «Почему-то не сочли нужным представиться». На губах хозяина появилась тонкая улыбка, похожая на надрез... сделанный остро наточенным ножом. Взгляд его при этом оставался по-прежнему холодным и ничего не выражающим. «Вы можете идти», – отрывисто бросил он, даже не взглянув на тех, кому были обращены его слова. б о р о д а т ы е и черноусый, суетливо, задевая друг друга плечами, двинулись к выходу. Харп заметил в глазах Бородатого, когда он проходил мимо, такое радостное облегчение – как будто он только что, по счастливой случайности, избежал смертельной опасности. «Прошу вас», – сказал хозяин, когда дверь за поселенцами закрылась. Сделав шаг в сторону, он протянул руку, предлагая гостям пройти в следующую комнату. Зайдя за перегородку, Харп и Марсал оказались в еще одной маленькой комнатке, где им было предложено раздеться и оставить вещи. «Айна!» Негромко позвал хозяин дома. На зов тут же явилась молодая девушка, почти девочка, с роскошными, черными, слегка вьющимися волосами, завязанными на затылке узлом. Девушку трудно было назвать красивой, но при одном только взгляде на ее широкое округлое лицо с большими удивленными глазами, пятна от старых обморожений на гладко выбритом лице Марсала почему-то сделались багровыми. а н а принесла войлочные тапки для гостей, после чего они прошли в следующую комнату, которая оказалась значительно больше двух предыдущих. В комнате стоял стол, покрытый чистой розовой клеенкой. Над столом висела открытая полка, где расположились несколько кружек и две большие бутыли, наполненные какой-то светло-фиолетовой жидкостью. Обойдя стол, хозяин сел на табурет и только после этого предложил присесть гостям. «Вы неплохо здесь устроились», – заметил Харп, обводя взглядом стены комнаты, сделанные из полимерной пленки. На лице хозяина вновь появилась неприятная тонкая улыбка. «Мы постарались», – произнес он, почти не раскрывая рта. Речь хозяина не отличалась многословием. То ли это было его обычное свойство, то ли он проявлял настороженность по отношению к гостям – о которых ему ничего не было известно. Вероятно, прежде чем рассказывать что-либо самому, он хотел узнать, что они скажут по поводу своего визита. «Насколько я понимаю, ты и есть, Старпол?» Со всей соответствующей моменту вежливостью обратился к хозяину Харп. Тот согласно наклонил голову, но не произнес при этом ни слова. Харп назвал свое имя и представил Марсала. Старпол в ответ вновь наклонил голову, давая таким образом понять, что информация принята к сведению. «Мы пришли из-за гор», — сказал Харп. «Я уже слышал об этом», — ответил Старпол. «И тебе совершенно неинтересно, чего ради мы проделали этот путь?» Харп изобразил на лице усмешку. Несмотря на неприятную внешность, Старпол производил впечатление далеко не глупого человека. И именно поэтому Харп хотел сразу же дать понять хозяину, что его показное равнодушие выглядит неубедительно. Однако Старпол даже бровью не повел. «Вы, должно быть, устали с дороги», – произнес он своим обычным, ровным, ничего не выражающим голосом. «И, несомненно, хотите есть». Не успел он сказать это, как отъехала в сторону ширма, за которой, как уже заметил Харп, находился теплогенератор, и из-за перегородки появилась Айна с подносом в руках.